Глава 16 Это было похоже на плохо спланированную попытку самоубийства. Бежать к существу навстречу, когда все внутри колотилось от страха, умоляя повернуть назад. Навстречу скрюченным длинным когтям, неестественно тощему, но такому сильному телу. И глазам, голодным, выдающим в лесавке настоящего хищника. Почему она выбрала в жертвы Катю, Тварь попыталась небрежно его перепрыгнуть, голодным взглядом смотря смоль вслед. Оттолкнулась длинными ногами от земли и почти перемахнула через его голову. Глупо, наивно. Разве можно было подумать, что он ее пропустит? Бестужев неловко подпрыгнул вверх, выбрасывая руку с ножом к белому животу. Черная кровь хлынула в глаза, ослепила, и они сбитым кубарем покатились по земле. Верещавшая дочь леса брыкалась, пыталась остановить по инерции скользящее по траве тела. И он сам старался отскочить. Путаясь в собственных и чужих конечностях, Бестужев легнул ту в раненый живот и пополз. У самой ноги опасно щелкнули в пустоте острые зубы, пустили по крови новую порцию адреналина. Лесавка признала в нем достойного противника. Наконец отвела взгляд от леса, в котором еще слышался плач смоль. Перевела на него. Превосходно. Саша удобнее перехватил нож, пригнулся, шире расставляя ноги. Устойчиво распределил вес. С этой поляны уйдет один из них. Ее небрежность давала ему фору. На голом животе зияла неглубокая рана. Толчками выбрасывала дегтярную кровь. Но дева не обращала на нее никакого внимания. Снова припала к земле. Рывок в левую сторону. Лисавка повела этот танец смерти. Резво, нахраписто, он едва успевал отмахиваться, реагировать. Было глупо ожидать легкой победы. Было странно вообще на нее надеяться. Лисавка подловила его на ошибке, Сбила с толку проклятый ворожбой. Распахнулись алые пухлые губы. Радужка глаз принялась темнеть до тёплокарива. Она томно вздохнула. Заговорила. «Господи!» С ее губ срывался Катин голос. Слова, которые он должен был слушать на протяжении многих лет каждый день. признание, за которое он был готов сражаться. «Я люблю тебя, Сашенька!» Бестужев непроизвольно вздрогнул и сбился с шага. Запнулся, неловко ушла в сторону нога. И гибкое тело сбило его с места. Обвелись вокруг пояса сильные тонкие ноги. Сжали ребра так, что послышался хруст. Он закричал. Пальцы Лисавки обхватили руку с ножом, не позволяя замахнуться. Снова ранить. Она остервенела, била его ладонь о землю, изворачиваясь, чтобы вцепиться в горло. Убить безоружного. Тело среагировало быстрее испуганного мозга. Взлетела свободная рука. Ладонь Плашмя ударила в челюсть хищницы и укос пришелся на вывернутое плечо. Мир вокруг пульсировал алой болью. Гулкие толчки глупого сердца глушили. Болезни надавили шумом на ушные перепонки. Не сейчас. Только бы продержаться. Катя не ушла далеко. Господи! Он чувствовал, как рвались мышцы. Существо сверху победно верещало, не разжимая зубов. дергалось всем телом, пытаясь отгрызть мешавшую мышцу, добраться до вен, расправиться с противно-сопротивляющейся жертвой. Обестужев видел перед глазами заплаканное, обезображенное испугом лицо смоль, капли крови на ее бледной коже. Лисавка в лесу не одна. Он убил их, погубил каждого из ребят своей жадностью. Был бы иной исход, если бы Бестужев не запер люк в подвал, если бы девушек защищали два сильных парня. Из груди вырвался болезненный крик. Из последних сил он разжал пальцы, сжимающиеся на рукоятке ножа. Перебросил его в свободную левую руку, чтобы вогнать лезвие в спину, жмущей его к земле лесавки. С хрустом, напрягая руку, когда лезвие соскочило с костей позвоночника и податливо пошло глубже в тело, выворачивая руку так, что судорогой свело кисть, прокручивая нож в ране. Тварь разжала зубы, с громким влажным хрустом выдрала их из ослабевающего тела и закричала, пытаясь отпрянуть. «Нет, не должна». Руки обхватили нож, пригвождая орущее существо к себе. Если ему суждено умереть, она умрет следом, не сумеет догнать его смоль. Секунды растянулись в вечность, Над головой шелестели листьями вековые дубы, на краю поляны лениво покачивала тонкими ветвями молодая сосна. Мир казался таким прекрасным, огромным и наполненным, и Саша отвлекался. Зажимал в руках слабеющее тело страшного существа из Нави, наблюдая за свободным полетом, широко раскинувшего крылья луня, стараясь услышать пение птиц вместо рвущего перепонки визга. Ему хотелось жить. Хотелось видеть, как по лужам со звонким хохотом бегает ребятня. Как забористо, матерясь, дед чинит свою дряхлую ласточку, зыркая настороженным глазом на идущую за ним бабку, которая сорвала горло, но так и не дозвалась. Хотелось просыпаться и видеть рядом заспанное лицо смоль с отпечатком подушки на щеке, растрёпанные черные волосы. Приворот или нет — едино. Он так рьяно этого всего желал. Бестужево показалось, что прошла вечность. Вспыхнули и погасли мириады звезд, Разорвалась и вновь соединилась воедино Вселенная. Лисавка в руках затихла, и он их разжал. Адреналин еще шумел, гнал кровь по венам. Он нашел в себе силы подняться. Выдернуть нож из безжизненного тела и пойти вперед. Шаг за шагом Едва волочат трясущиеся ноги, но зная, он не должен останавливаться, нужно продолжать идти. На ходу флегматично затягивая ремень на плече потуже да иголок, цепляющихся в руку. Какое же счастье, что рука осталась цела, что не повреждены крупные вены или артерии. Бегущие струйки крови остановились, алые капли еще капали с пальцев, но Саша не обращал на них никакого внимания просто шел, пока лес не расступился, позволяя выйти на широкую тропу к дому. А взгляд зацепился за тонкий силуэт ведьмы, втыкающий в порог избы кинжалы около неподвижного тела. Страх сжал внутренности, к горлу подступила тошнота. Саша попытался бежать. Ноги тут же заплелись. Он плашмя рухнул в траву, высколивая в грязь проклятие до боли, сжимая зубы. «Ну же! Осталось совсем немного! Ну же!» С рваным хрипом поднялся. Мир продолжал плыть перед глазами, пересохшие губы презрительно скривились. «Виноватый дурак! Если что-то случилось с остальными ребятами, он не сумеет простить себя». Качаясь, сумел встать и снова неспешно побрел. Ведьма увидела его На миг вскинула свою голову, кольнув ледяным взглядом, и тут же отвела глаза. Продолжила дело. Воткнула очередной кинжал у ног, старый, кривой, зазубренными на длинном лезвие. В центре рукоятки живым огнем горел черный камень. Казалось, чернота его могла поглотить. Лежавший в кругу славик был мертвецкий бледен, потрепанный, но живой. Одна нога неестественно вывернута, штанина второй насквозь пропитана кровью. Снова начала мутить. Кровь была везде. Пропитала доски порога, брызгами запятнала дверь и обшарпанные стены. И вела по ступеням двумя парами следов. От взгляда на небольшой аккуратный отпечаток девичьей ноги у него свело сердце. «Где Катя?» Затуманенные болью глаза Славика дернулись. Обратились к нему, прояснились. Парень провел рукой по короткому ежику волос, и его грудь затряслась в беззвучном, отчаянном хохоте. «Вот дурак я, Сашка! Скажи, ног не чувствую. Совсем. А знаешь, как больно было, когда этот сукин сын их ломал. Все харя в крови, глаза злющие. Я не чувствую их. Говорил уже, а?» «Елизаров! Где Катя?» Голос сорвался на испуганный крик, но Славик даже не моргнул. Перевел взгляд на небо, по виску покатилась слеза, скользнула в ухо. Он все причитал про свои ноги, пока Чернава напевом творила заклятие. Наклонялась, поливая разорванное мясо дурно пахнущим отваром. Обестужив, умирал. Прямо здесь, у отпечатка ее ноги. Поди сюда, паренёк! Ты сюда поди!» Незнакомый голосок тонко позвал из-за двери. Саша поднял голову, взгляд пополз по дверному проему и, лишь опустившись к самому порогу, с удивлением заметил черного кота, вечно снующего за Катей второй тенью. Кот моргнул и, опасливо покосившись на ведьму, кивком указал на дом, прямо как человек. Бестужев пошел, чтобы в полумраке сенника увидеть, как кот покрывается мутной дымкой, будто тумана нагнали. А вместо него на полу появился старый сухопарый старичок с бородой до самого пола, и не по размеру крупными лаптями на ногах. Тревожно заломил морщинистые руки, глядя на Бестужева темными босиными глазками. Ее полос в царство своё увёл. Она по доброй воле пошла следом». От Славика Олуха его уводила. Кольцо на палец надела. Во рту пересохло. От страха стал твёрдым и непослушным язык. Какой полос? Откуда он здесь? Так ще кто был. Старичок недоумённо моргнул, неловко шмыгнув крупным курносым носом. Неужто сразу не поняли, как дед Банник вслед кричал, что нечистый добыча у него умыкнул? «Да и странный он был. вел себя, словно нелюдь. Разве ж не додумался ты?» «Это подумал, ты поэтому его запер. Спасти всех решил». Его слова били плашмя. Закрывая лицо здоровой рукой, Саша завыл. иступленно и обреченно, ощущая, как вой этот, переходит в истерический хохот. Домовой послушно ждал, теребя край льняной рубахи. А после решил подобраться поближе погладила его по штанине, пытаясь утешить. У бестужего даже на удивление сил не осталось, лишь тоска и твердое желание спасти. «Только какой из него герой? Я найду её!» Неским голосом сквозь пальцы произнес он, пытаясь убедить не только себя, но и весь белый свет. Все получится. Ради этого Бестужев жил. «Ты за банькой по дорожке беги!» Они не так давно отошли. Совсем мало времени прошло. Нагонишь. Падай в ноги и проси, Саша. По-другому с царями нельзя. Попробовал, друг твой. Так по самый конец своей жизни помнить будет». Он кивнул, проводил благодарным взглядом нырнувшего под печь старика и со стоном, наполненным болью, вышел. Мир вокруг был таким же. Чирик или воробьи, перескакивая с ветки на ветку. От деревни доносилось мычание коров, пасущихся на полях. Только их больше нет. Разломанные, наизнанку вывернутые и переломанные в крошево. Он поднялся на пригорок к бане. Лесная дорожка двоилась в глазах. Его водила из стороны в сторону, но без Бестужев шел. Упрямо мотал головой, скидывая пелену с глаз — Вытирая со лба бисерины холодного пота, еще немножко, лишь бы дойти. Он увидел ее спину, удаляющуюся сквозь море высокого папоротника. Настороженно зажатые плечи, опущенную голову. Взгляд ее был прикован к пальцам полоза, сплетающимся с ее. Волна гнева ударила по глотке. Катя! Она вздрогнула и остановилась, будто не веря. Повернула голову, чтобы встретиться с ним пылающим от радости взглядом. Смоль так и не сказала ничего вслух, но по шевелящимся губам он прочитал неожиданно четко для себя единственное слово «Живой». Сделал еще шаг вперед и упал, а вслабшие ноги больше не держали. Смоль не шла навстречу. Попытался подняться, снова упал на колени, не сводя с нее горящего взгляда, радуясь, впитывая. Ради неё Саша жил, ради нее сгорал и был готов пройти все круги ада. Вот сейчас, пусть просто сейчас Катя протянет свою руку, позволит ему почувствовать запах ванили, которым пахло ее мыло. Пусть просто будет рядом, хоть час, хоть день, и за это он умрет без раздумия. Ему так тяжело, тяжело держаться за жизнь, смотреть на нее далекую и недоступную. Будто весь груз этого мира опускался на плечи. Это он делал ноги ватными, а Вики — тяжелыми. Бестужев потянулся к ней рукой. «Катя!» Будто, смеясь над его болью и горем, щек встал за ее спиной. По-хозяйски коснулся подбородком копны волос, растягивая губы в холодной улыбке. Он больше не прятал своей натуры, перемазанной кровью, дикий, неправильный с удлинёнными клыками, кончики которых торчали во время усмешки, со змеиными зрачками и прорисовывающейся под полупрозрачной кожей чешуей на висках и скулах. Проклятое существо, не пускающее его душу обратно к телу. Руки монстра сжимали ее плечи, и просить его не было смысла. Молчаливую угрозу Бестужев считал сразу. Он понял, Царя молить бесполезно. Он бы ползал лицом в грязи, целовал ноги монстра, вымаливая, скуля, как побитый пёс. Полос знал, видел, но наслаждался его болью и молчаливо отказывал. Отрицательно качнулась голова змеи. Он даже не дал возможности, не дал слова. Они могли простоять бы так вечно, друг напротив друга, один умоляя, вторая мешкая. Все прервал змеиный царь. Его свистящий голос мягко зашуршал над поляной, спугнул неестественностью сорвавшуюся с веток стайку галок. Те суетливо закричали, работая крыльями. «Поговори с ним, девочка Катя. Ты достойна большего, чем невысказанное сожаление. Сделай верный выбор, и я буду милостив. Я закрою глаза на все его грехи, оставлю мальчишку в живых». Катя кивнула, пошла вперед, сначала медленно, неуверенно, а последние шаги пролетела стрелой, опустилась рядом на колени, размазывая подсохшую кровь по его щекам ледяными пальцами. «Не надо было тебе идти сюда. Там должна подойти Чернава. Попроси ее о помощи, ладно?» «Боже мой, рука совсем никакая. Все плохо очень, Саша. Как ты дошел сюда?» «Но живой». «Живой, и это так здорово!» Она суетливо тараторила, как всегда, когда волновалась и старалась это скрыть. все пыталась стереть с его лица кровь и землю, а Саша разваливался от этой неловкой ласки. Умереть бы прямо сейчас на ее руках, зная, что он ей дорог. «Я прошу тебя, умоляю, я сделаю все, что только хочешь. Не иди с ним, останься». И в ответ Тишина. Смоль смотрела так виновато и молчала. Только с ресницы упало несколько крупных слез. На его же щеках не успевали высыхать соленые дорожки. Слезы щипали расцарапанную кожу, жгли лицо там, где только что его касались катины пальцы. Заслужил. Он продолжал говорить теперь так же сбито и суетливо, как только что говорила она: Ты не можешь пойти с ним. Он ведь Дал только что выбор. Всё равно, что он сделает со мной Катя. Пожалуйста, беги. Ты не можешь остаться здесь. Не можешь умереть рядом с этим безжалостным монстром. А она, господи, такая глупая Катька начала совершенно о другом. Не вняла его отчаянным мольбам, словно не видела душевные муки, в которых полоскала его душу, будто в кислотном растворе растянула свои проклятые прекрасные губы в напускной дрожащей улыбке, коснулась пальцами его подбородка, придерживая падающую на грудь голову. Он так устал, так устал. Ты всегда таким прекрасным был, Саша, во всем, Я смотрела на тебя и думала, что ничего прекраснее в этом мире не видела. Мне не нужно было оставаться рядом, было достаточно просто смотреть издалека. Мне всегда хватало того, что ты был счастлив. Знаешь, когда ты обнимал других, так больно становилось, тяжело. Я убеждала себя, что прав на это не имею, а все равно чувствовала. Закрывала глаза и создавала миры, в которых ты меня, как их целуешь, смотришь на меня по-особенному. А ты не смотрел, и это нормально. Сердцу ведь не приказывают». Я научилась наслаждаться меньшим. Правда, смогла. Не веришь?» Она горько засмеялась, по птичьей наклонила голову на бок, с тоской глядя на Бестужева. «А раз я смогла, то и ты научишься. Прошу тебя только, Саша, будь счастлив, и этого мне будет достаточно». Это прощание. Он понял это сразу, как теплые губы коснулись лба, а она прижала его к своей груди. На короткий момент окутала нежностью, чтобы подняться и пойти вперед. к чеку, оставляя его за спиной. Обернулась лишь на мгновение. Взгляд был полон теплом, влажные волосы растрёпаны по плечам. Теперь плечи расслабленно опустились. «Нам пора прощаться. Я иду дальше. И ты ступай. Поднимись, Саша. Вставай и иди к светлому будущему, в котором для меня...» Никогда не было места. Она уходила. Тонкую угловатую фигурку скрывали тяжелые ветви деревьев. Под ногами все тише шелестели заросли папоротника. А его внутренний голос едко шептал, насмешливо заходился ядом и гноем. «Поднимайся, Бестужев! Вставай! Ты ведь был для нее самым прекрасным мальчиком! Ну же, собери остатки никчемных сил!» «На что тебя хватит?» Он не кричал. С горла сорвался обречённый хрип. Напряглись, забугрились под кожей бесполезные мускулы, чтобы в очередном старательном спазме опрокинуть тело лицом в буйно цветущую лесную землю. «Мне всегда хватало того, что ты был счастлив. Прекрати меня мучить, Катя. Прекрати, молю. Очень страшно лежать в лесу, Слыша дыхание природы и понимая, что Катю он больше не услышит. Не увидит искрящихся глаз и глупой привычки закусывать щеку во время смущения. Не увидит кончика курносого носа, обгоревшего на летнем солнце. Катя всегда сгорала. Встал на четвереньке, раскачиваясь из стороны в сторону. Шаг и ещё, ощущая иглы хвойных под пальцами. Ползёшь? Ползи. Упал бесполезный трус. Саша был почти уверен, что тело предало его в наказание за все совершенное. Неужели он не мог просто подняться? Неужели для этого нужно слишком много сил? Рукав давно пропитала липкой кровью. Пятно расползлось по боку, заляпало грудь и живот. Ремень должен был остановить кровотечение. А Саша должен был спасти Катю. Он не сумел подняться. Ее шаги растворились в какофонии леса. Смоль исчезла. Бестужев также стоял на четвереньках, ошалила моргая, чтобы остаться в сознании, пытаясь сфокусироваться на плывущих перед глазами травинках. Боли не было. Появилось что-то иное. Куда хуже. Опустошающее. Выворачивающее наизнанку и добирающееся до самого дна выдирающие из него жило, обжигающие адским пламенем. Он будет гореть в нем вечно. все его существо. Нет. Хриплый, дрожащий шепот сорвался с губ. Ушла. Он не сумеет, а она не вернется. Это било обухом по голове. Шёпот перерос в глухой вой, руки подогнулись в локтях. И, бестужев, остался лежать на земле. Сколько недосказанности, глупых поступков и ошибок между ними, сколько давящих, прижимающих к земле воспоминаний. У него остались лишь они, заставляющие нищенски скулить через зубы, обдуваемый мучительно тёплым, равнодушным к его боли ветром, со слезами, грязными разводами, смывающими кровь и землю с лица. Каждый шаг и необдуманный поворот вел его к этому моменту. Наслаждайся! Пожинай, впитывай. Это не вынести. Через такое не должен проходить никто. Сумей он подняться, он без промедления напоролся бы на острый сук. С собой не было даже жалкого ножа. Ему не заставить замолкнуть внутренних бесов. Один. Он остался совсем один. Прости меня. Катя. Глазные яблоки дрогнули и закатились под закрывающимися веками. Его уносила пустота.